Тяжело, когда такие мысли и признания тревожат молодую жену в первую же неделю после свадьбы. Но так оно было, и накануне приезда Добина, в чудный залитый лунным светом майский вечер, такой теплый и благоуханный, что все окна были открыты на балкон, с которого Джордж и Миссис Кроули любовались спокойную шире океана, пока Родан и Джосс были заняты в комнате игрой в трик-трак, Эмилия сидела в большом кресле, всеми забытая, и, глядя на обе эти группы, чувствовала отчаяние и угрызение совести, которые тяжким гнетом ложились на эту нежную, одинокую душу. Всего неделя, а вот до чего дошло. Будущее, если бы она заглянула в него, представилось бы ей поистине мрачным но эми была слишком рабка, если можно так выразиться, чтобы заглядывать туда и пускаться в плавание по этому безбрежному морю одной, без указчика и защитника. Я знаю, что мисс Смит невысокого о ней мнения, но, дорогая моя мисс Смит, много ли найдется женщин, одаренных вашей изумительной твердостью духа? «Что за чудесная ночь, как ярко светит месяц!» — сказал Джордж — попыхивая сигарой и пуская дым к небесам. «Как восхитительно пахнут сигары на открытом воздухе! Я обожаю их аромат. Кто бы мог подумать, что Луна отстоит от Земли на 236 847 миль!» Прибавила Бекки с улыбкой, поглядывая на ночное светило. «Разве я не умница, что еще помню это? Да-да, мы все это учили в пансионе мисс Пинкертон». «Как спокойно море, и воздух совсем прозрачный! Право же я, кажется, могу разглядеть французский берег!» И взор её блестящих зелёных глаз устремился вдаль, пронзая ночной мрак, словно она действительно что-то видела вдали. «Знаете, что я собираюсь сделать в одно прекрасное утро?» — продолжала она. «Я убедилась, что плаваю великолепно, и вот как-нибудь когда компаньонка моей тётки Кроули... Знаете, это старушка Брикс, ведь вы помните её?» такая особа с крючковатым носом, с длинными космами. Когда Брикс отправится купаться, я нырну к ней под кабинку и буду добиваться примирения в воде». «Что, разве плохо придумано?» Джордж расхохотался при мысли о таком подводном свидании. «Что у вас там?» — крикнул им Родден, встряхивая стаканчик с костями. Эмилия же ни с того ни с сего расплакалась и быстро ушла к себе в комнату, где могла проливать слезы без помехи. Наша история суждено в этой главе то возвращаться вспять, то забегать вперед самым беспорядочным образом. Доведя рассказ до завтрашнего дня, мы будем вынуждены немедленно обратиться ко вчерашнему, чтобы читатель ничего не упустил из нашего повествования. Подобно тому, как на приемах у Ее Величества кареты послов и высших сановников без промедления отъезжают от подъезда. Между тем, как дамам капитана Джонса приходится долго ждать свой наемный экипаж, Подобно тому, как в приемной министра финансов человек десять просителей терпеливо ждут своей очереди, и их вызывают на аудиенцию одного за другим, но вдруг в комнату входит депутат парламента от Ирландии или еще какая-нибудь важная особа и направляется прямо в кабинет товарища министра буквально по головам присутствующих. Точно так же и романисту приходится в развитии повествования быть не только справедливым, но и пристрастным. Он обязан рассказать обо всем, вплоть до мелочей. Но важным событием мелочи должны уступать дорогу. И, разумеется, обстоятельства, которые привело Добина в Брайтон, то есть получение гвардии и линейной пехоты приказа о выступлении в Бельгию и сосредоточение всех союзных армий в этой стране под командованием его светлости герцога Веллингтона. «Такое замечательное обстоятельство, — говорю я, — имело все права и преимущества», перед остальными, меньшими по своему значению происшествиями, и с коих главным образом и слагается наша повесть. Отсюда и произошли некоторые беспорядок и путаница, впрочем, вполне извинительные и допустимые. Сейчас мы продвинулись во времени за пределы 22 главы лишь настолько, чтобы развести наших действующих лиц по их комнатам переодеваться к обеду, который состоялся в день приезда Добина в обычный час.